Дай копеечку, обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь. Андрей Ефимович, который никогда не умел отказывать, подал ему гревенник. Как это нехорошо, подумал он, глядя на его босые ноги с красными точими щиколотками, ведь мокро. И побуждаемый чувством, похожим на жалость и на презриливость, он пошёл во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколотки. При входе доктора с кучи хламов вскочил Никита и вытянулся.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 Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным злым лицом, с глазами на выкоте, выбежал на середину палаты. "Доктор пришёл!" крикнул он и захохотал. "Наконец-то, господа поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом, проклятая гадина!" взвизгнул он и в выступлении, какого никогда ещё не видели в палате, топнул ногой. "Убить эту гадину, нет мало убить, утопить в отхожем месте!"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 потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам от того, что я отпущу вас. Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад. Да, да, это правда, проговорил Иван Дмитрич и потёр себе лоб. Это ужасно. Но что же мне делать, что? Голос Ивана Дмитриевича и его молодое умное лицо с гримасами понравилось Андрею Ефимовичу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал: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 Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе: "Из-за этих решёток благославляю вас. Да здравствует правда, радуюсь. Я не нахожу особенной причины радоваться", сказал Андрей Ефимович, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. "Тюрьмы мы сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится".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 А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретёт великий человеческий ум. Хорошо сказано, проговорил Андрей Ефимоч улыбаясь от удовольствия. Это хорошо, что вы верите. С такой верой можно жить, припеваючи даже замурованному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование? Да, я был в университете, но не кончил. Вы мыслящий и вдомчивый человек.